Вот мы и дома. Понравилось наше путешествие, а? Чевостик. Еще бы. Сколько же мы новых и удивительных животных повстречали? А можешь их перечислить? Могу. Прямо с самого начала. Значит, так. Прилетели, а нам навстречу ящерица. Как ее? Площеносная. Ага. Потом кенгуру, за ним валаби-заяц, за ним каала, а потом... Я всех быстренько, ладно? Эму, волк, дьявол, попугай, Райская птица, еще шалашник, еще... Стоп, стоп! Память у тебя просто отличная! Спасибо, дядя Кузя! Но знаешь, я решил всех-всех, с кем мы познакомились в Австралии, нарисовать. Тогда я их еще лучше запомню!